«Ты лучше покажи нам, где все это случилось», — сказала она. «Похоже, сверху обвалилась куча камней, да?» «Что-что?» — переспросил король. Часто говорят, что у эскимосов существует целых пятьдесят слов для определения снега. Впрочем, может, говорят это не так уж и часто, во всяком случае не ежедневно. И, по крайней мере, не везде. Хотя, возможно, в некоторых холодных странах люди частенько восклицают нечто вроде «мога». «Вот дают эти эскимосы! Вот это да! У них целых 50 слов для снега! Представляете? Поразительно!» Это ошибочное утверждение. А еще говорят, что у гномов существует аж 200 слов для определения камня. Ничего подобного. У них также не может существовать слов для камня, как у рыбы не может быть слов для определения воды. У них есть слова для вулканических пород, осадочных пород, метаморфических пород, пород под ногами, пород, падающих тебе на каску и пород, которые на вид представляют интересы, которых они готовы поклясться вчера здесь не было. Но вот чего у них нет, так это слово, обозначающего просто камень. Покажите гному булыжник, и он увидит в нем, например, кусок кристаллического сульфита какого-нибудь там шпата. В данном случае речь шла о двухстах тоннах низкокачественного глинистого сланца. Когда ведьмы оказались на месте обвала, несколько дюжин гномов лихорадочно укрепляли потрескавшийся свод штольни и тачками вывозили обломки помельче. На глазах некоторых из них блестели слезы. «Это ужасно!» «Ужасно!» — бормотал один из них. «Какой кошмар!» Магрот протянул ему носовой платок. Гном шумно высморкался. «Скорее всего, случился сильный оползень на линии сброса, и теперь мы лишились целого пласта», — сказал он, качая головой. Сосед утешающе похлопал его по спине. «Худо без добра не бывает», — сказал он. Мы всегда можем пробить горизонтальный штрек от пятнадцатой штольни. Не волнуйся, никуда этот пласт от нас не денется. — Извините, — встряла Магрот, — значит, выходит, там за завалом остались гномы, да? — О, да, — подтвердил король. Причем сказал это так, словно речь шла о каком-то досадном побочном обстоятельстве катастрофы, поскольку новые гномы очень скоро появятся на свет естественным образом, а вот золотоносная порода имеет дурное обыкновение заканчиваться. Матушка-ветровоз критически осмотрела завал. «Нам хотелось бы, чтобы нас оставили одних», — громко произнесла она. «Дело очень деликатное». «Понимаю», — не стал спорить король. «Небось, разные там секреты ремесла, да?» «На вроде того», — сказала матушка. Король выгнал всех гномов из туннеля, оставив ведьм одних в тусклом свете фонаря. С потолка упали несколько камней. «Хм...» — протянула матушка. «Ну, теперь всего-навсего надо что-нибудь предпринять», промолвила нянюшка Як. «На свете нет ничего невозможного», — неопределенно заметила матушка Ветровоск. Тогда тебе придется очень постараться, Эсме. Если бы создателям нам было предназначено ворочить с помощью ведьмовства всякие камни, он не стал бы изобретать лопату. Быть ведьмой — это прежде всего знать, когда стоит воспользоваться лопатой. И оставь в покое тачку, Магрот, ты ничего не понимаешь в машинах». «Хорошо, хорошо», — сказала Магрот. «А почему бы нам не использовать волшебную палочку?» Матушка-ветровоск фыркнула. «Ха! Здесь! Фея-крестная в шахте! С ума сойти!» «А я там, за завалом в недрах горы, думаю, я бы очень обрадовалась появлению такой феи!» Горячо возразила Маград. Нянюшка яд кивнула. «Тут она права, Эсме. Нет такого закона, который бы запрещал феи-крестные работать в шахте!» «Не доверяю я этой палочке!» — нахмурилась матушка. — По мне она какая-то уж больно волшебная. — Ой, да ладно, — ответила Магрот. — Ею пользовались поколения и поколения фей крестных. Матушка замахала руками. — Хорошо, хорошо, хорошо, — пробурчала она. — Давай, делай из себя дуру набитую. Магрот вытащила из сумки волшебную палочку. Она давно и с ужасом ждала этого момента. Палочка была сделана из какой-то кости. Магрот искренне надеялась, что не из слоновой, ей нравились эти большие животные. Когда-то на палочке были какие-то буквы, но многие поколения пухлых пальчиков фей крестных почти полностью их стерли. Также палочку обхватывали несколько золотых и серебряных колечек, никаких инструкций не прилагалось. Отсутствовали даже самые примитивные руны и или значки, которые подсказывали бы, как с ней обращаться. «По-моему, ей надо взмахнуть», — сказала нянюшка Як. «Я даже уверена в этом». Матушка-ветровоск скрестила руки на груди. «Не пристала ведьме баловаться со всякими там палками», — осудила она. Маграт на пробу взмахнула палочкой. «Ничего не случилось».